Глава вторая. Светлана надела деловой костюм. Завтракая бутербродом с сыром и кофе, она сознательно не приняла успокоительную таблетку, хотя и не представляла уже жизни без антидепрессантов. Нет, на людях она никогда не нервничала, не устраивала сцен, выдавая свой нервоз, который не давал ей расслабиться ни на час, когда она бывала одна. Напротив, в обществе она была приветливой, заботливой и сопереживающей. Однако сегодня ей нужно было быть еще и сосредоточенной и готовой быстро отвечать на любые вопросы, какие ей могут быть заданы, поэтому пилюли не были приняты. Она взяла с собой диплом медсестры, три рукописи своих книг, вырезки из журналов, которые публиковали ее статьи и очерки, распечатала аннотации к своим произведениям. Она уложила волосы и сделала макияж, какой последний раз делала до того, как ушла в свою творческую депрессию. Из зеркала на нее смотрела Светлана, по которой она так скучала. Красивая, молодая девушка, 27 лет, уверенная в себе, похожая на бизнес-леди или первоклассного телерепортера. Туфли на каблуке. Пожалуй, прошлой весной им стукнуло сто лет, но они были безумно дорогими тогда, когда Света их покупала, и сейчас стоили бы не меньше. Она рассуждала так. «Классика вечная, и черные кожаные туфли на каблуке будут в моде всегда». А надевала она их не больше десяти раз в жизни. И она была права. Выглядела она превосходно. Стоя у порога перед выходом, она печально осмотрела квартиру, которую снимала. Маленькая студия с небольшой кухонной зоной и туалетом, в котором ремонт делали, наверное, никогда. Она, Светлана, в дорогих классических, хоть и старых туфлях, в строгом деловом костюме, белой шелковой блузке и с идеальным макияжем и укладкой, выглядела в этой лачуге лишней другой. И это было так. Она знала это всегда. Она понимала, что может добиться большего, и сейчас, впервые в ее жизни, ей представилась такая уникальная возможность. Это было высокое здание, каждый этаж которого занимал чей-то офис. Литературное агентство С. Вознесенского и двух его партнеров находилось на тринадцатом этаже. А они не суеверны. Сказала Света, глядя вверх на окна, которые должны были принадлежать агентству. Девушка вошла в холл здания. Приятно для себя отметила, что выглядит не хуже женщин, которые с деловитым видом привычно заходили и выходили из него. Она в шутку подумала, что когда в ближайшем будущем ее выселят из съемной квартиры, она придет в этот холл и останется здесь жить, вполне сойдя за здешнюю сотрудницу. В лифте было три человека — Женщина в широких брюках кораллового цвета и в бежевой блузке нажала цифру шесть, мужчина в клетчатом костюме — пятнадцать, а Света — тринадцать. Она мило улыбнулась тем, с кем ей выпало ехать в лифте, понимая, что начинает не на шутку нервничать. Но отступать было поздно. Лифт открылся на нужном ей этаже. Мешкая бесконечную долю секунды, Светлана ступила на тринадцатый этаж и сразу оказалась в офисе агентства. Дверь лифта закрылась, и кабина поехала выше. Назад дороги не было. Света медленно шагала вперед, с восторгом рассматривая афиши и фотографии, что висели на стенах офиса. И здесь были обложки книг Александра Королева, и других весьма популярных авторов. Висели картины, преимущественно современного искусства, а на фотографиях были изображены писатели, с которыми работало агентство. «Вы кому?» — спросила мимо проходившая девушка. Светлана решила, что это секретарь. «Я к Вознесенскому», — ответила она. «Которому из них? Вам назначена встреча?» «Что значит «к которому»?» Света была в сомешательстве. «И нет, мне не назначено, но я по очень важному делу. Здесь работает и не один человек с этой фамилией, но каждый из них принимает только по предварительной записи. Вы можете подойти к секретарю, и он вас запишет». «Не секретарь» подумала Светлана и сказала. «Мне нужен тот Вознесенский, который является личным агентом Александра Королева. Видите ли, у меня к нему есть важный разговор, именно о Королеве. Боюсь, вам все же придется сперва назначить время встречи». Властным тоном сказала Светя, секретарь. «Но это не терпит отлагательства. Существуют правила, существует расписание. Никто не станет с вами встречаться просто потому, что вам того захотелось. Есть распорядок». «Что здесь происходит?» — раздался громкий мужской голос. «Эта девушка просит о встрече, хотя ей не назначено», — сказала не секретарь. «Говорит что-то важное касательно Королева. Я ей объясняю, что сперва следует записаться, а уж только потом проходить. Пусти ее, если, конечно, она не журналист», — сказал мужчина лет шестидесяти-шестидесяти пяти, которого Света сразу узнала. «Это был тот самый Сергей Вознесенский» спасибо большое едва не заикаясь поблагодарила мужчину светлана уверяю вас я не журналист вы слишком мило выглядите чтобы быть журналистом слабо улыбнулся вознесенский и впустил свету в свой кабинет наблюдая за хищным взглядом недовольного не секретаря прошу вас простить мою дочь сказал он она очень ревностно относится к агентству и считает своей обязанностью оберегать его от журналистов все в порядке она права Мне стоило бы записаться заранее, но мое дело не терпело отлагательства. Что же за дело такое срочное? Даю вам семь минут. Время пошло. Мужчина сел в свое кресло с видом настоящего хозяина. Он выглядел расслабленным, но Света догадывалась, что внешность его могла обманывать. Было ясно, что Вознесенский не только держал ситуацию под своим контролем, но и был готов в доли секунды сменить милость на гнев и при необходимости и мокрого места не оставить от нахальной девчонки, которой так легко досталась личная аудиенция столь занятой личности. Спасибо вам. Я хотела поговорить об Александре Королеве. Я вчера увидела вашу статью о нем. Вознесенский одобрительно кивал, смотря куда-то в сторону, и то и дело поглядывая на наручные часы. Так вот, я понимаю, что мое обращение выглядит странным, нахальным и бестактным, но я хотела бы предложить себя в качестве сиделки для Королева. Вознесенский хотел перебить Свету, но он лишь успел раскрыть рот, как она продолжила говорить дальше, не дав ему сказать и слова. «Я буду с вами честна. Уже несколько лет я безуспешно пытаюсь стать писательницей. Вернее, я считаю себя писателем, но мои книги отвергают все редакции. Признаюсь, я надеюсь, что близкое знакомство с Королевым сыграет мне на руку» а потому я заинтересована максимально добросовестно выполнять свою работу, как сиделка. К тому же у меня имеется медицинское образование. Я и сейчас подрабатываю медсестрой. В своей статье вы сказали, что нынешняя сиделка пытается по требованию Королева расшифровывать то, что он пишет, чтобы после составить из этого книгу. Я уверена, что мне это будет даваться гораздо проще, ведь помимо медицинских навыков я все же имею немалое представление о том, как должна писаться книга. Знаю стилистику Александра, ведь прочла множество его произведений. Давайте на чистоту. Родных у королева, насколько я знаю, нет. Если я правильно поняла, вы — его близкий друг. К тому же, разумеется, его литературный агент, который однозначно заинтересован в том, чтобы Александр Королёв опубликовал еще хотя бы одну книгу. Я могу вам в этом помочь. Решать вам. И да, кажется, я уложилась в три минуты, а не семь. Сергей Вознесенский выглядел ошарашенным и даже казалось немного растерянным. Светлана почувствовала вибрацию телефона, что лежал у нее в сумке. Звук был отключен, потому она никак не реагировала на входящий звонок. — Честно признаться, — наконец сказал Вознесенский, — я поражен вашей наглостью, равно как и сражен вашей решительностью. — А саму уверенность правят этим миром. Из вас вышел бы неплохой литературный агент. — усмехнулся он. — Удивлен, почему с такой упорностью и целеустремленностью вы все еще не добились публикации своих произведений, даже если они на самом деле просто ужасны. Однако... Я уловил идею вашего посыла. Солгу, если скажу, что в ваших словах совершенно нет логики. Но неужели вы думаете, что Александр Александрович Королев, человек, который настолько знаменит, что просто не может быть одиноким, который, к тому же, весьма богат, «Будет брать уж, простите, первых встречных людей с улицы?» Один писатель сказал. «Писательство — работа одинокая. Потому я полагаю, что Александр Королев — все же одинокий человек. Вы понимаете, что просите о невозможном?» Вознесенский свел седые брови ближе к переносице, на которой лежали очки в прямоугольной оправе, облокотился на стол, чтобы быть ближе к Светлане, и сложил руки в замок. «Вы осознаете, что хотите подтирать зад и быть чуть ли не единственным компаньоном для старика, пускай очень богатого и известного. Вы осознаете, что даже на такую отнюдь непрестижную работу для известной личности устраивается кастинг, подобный тому, какое делают перед съемками фильма. Я все прекрасно понимаю, Сергей Валерьевич». Света снова перебила его. «Я не вчера родилась. Я знаю, как устроен мир». Также я знаю, что лучший кусок достается тому, кто смело берет его, а не боится даже посмотреть в сторону пирога. Я уже уяснила и испытала на своей шкуре, что жизнь не дает подарки терпеливым, добивается успеха тот, кто идет на пролом, кто не стучит скромно в дверь в надежде, что его впустят, еще и боясь, что могут и прогнать, а тот, кто сам нагло открывает дверь и входит. — Как вы сегодня и сделали, приведя в замешательство. Я бы даже сказал «в бешенство в мою дочь». Светлана молчала. «Ваше время вышло три минуты назад», — сказал Вознесенский. И «Я считаю хорошим знаком то, что вы позволили мне пробыть здесь эти дополнительные три минуты, и, судя по всему, еще и эту четвертую минуту. Если вы не выставили меня за дверь сразу по прошествии выделенных мне семи минут, значит, вы задумались над моими словами. Это так важно для вас?» «Дело только в нереализованной мечте стать писателем». «Мне нечего терять», — спокойно сказала Света. «Хуже уж точно не будет. Самое страшное, что может произойти, — это ваш отказ. Но для меня он ничего не изменит, правда? Я буду выживать, как и выживала до сих пор. Попытка, риск не могут сделать хуже, но могут дать шанс. И уж поверьте мне, я им воспользуюсь. Я благодарна вам за потраченные на меня...» Она взглянула на часы, что висели на стене в кабинете. «Четырнадцать минут. Это вдвое больше, чем то, на что я рассчитывала. Я оставляю вам свои данные. Здесь копия диплома медсестры, а также мои рукописи и статьи, которые публиковались под моим именем. Я была очень рада встрече с вами. Передаю извинения вашей дочери за мою дерзость. Всего доброго». Света уже встала из-за стола и подошла к двери, как Вознесенский сказал ей вслед. «Вы удивительная». Без спроса пришла, без спроса уходит. Я желаю вам с таким же стремлением относиться ко всему происходящему в вашей жизни. Я не буду воспринимать эти слова как отказ. Она улыбнулась. Хорошего дня. Спасибо за уделенное мне вне графика время. Она вышла из кабинета Вознесенского. По дороге к лифту ей никто не встретился. Но Светлана ясно ощущала на своем затылке прожигающий взгляд не секретаря. Лифт ехал недолго но эти несколько секунд показались ей вечностью. В кабине уже были люди, которые ехали вниз, но Свете было не до того, чтобы разглядывать их. Все, что ей сейчас было необходимо, это ее антидепрессанты, но их она этим утром смыла в унитаз. Выйдя из лифта, она достала телефон. Разумеется, пропущенный был от хозяина квартиры. Сроки поджимали ее. Она вышла из здания и медленно пошла вдоль дороги, особо не понимая, куда идет. Она не замечала, с каким интересом на нее смотрели мимо проходящие мужчины. Ей было плевать. Ее ноги тряслись, хотя это знала только она. Как прийти в себя после такого? Кто говорил за нее там, в кабинете этого пожилого, уважаемого и весьма известного в определенных кругах человека? «Отчаяние», — сказала она вслух. «Отчаяние». Света зашла в кофейню, заказала кофе и творожный десерт с клубникой. Деньги заканчивались, но девушка не видела смысла экономить. Вырученные гроши ее не спасут, а грустить лучше под что-то вкусное. Она открыла телефонную книгу, проигнорировав пропущенный звонок от арендодателя. Нашла номер матери, изучила его внимательно, словно цифры могли бы поменяться сами по себе, И если она сейчас их как следует не заучит. Она и так знала номер матери наизусть. Звонок ей — это капитуляция, признание своей недееспособности, И нелепость пустых мечтаний о том, как она, Светлана Арзамассова, станет знаменитым, востребованным и высокооплачиваемым писателем. Несомненно, она позвонит завтра матери и скажет, что вынуждена вернуться домой. Но это будет завтра. А сейчас у нее была надежда. Александр Александрович Королев. Вернее, Сергей Валерьевич Вознесенский. Ведь Королев в данное время вряд ли был лицом, принимающим решение. Света не верила в свой успех и в то же время была уверена в нем на все имеющиеся в мире проценты. Она не могла этого объяснить, но понимала это. Та ее сторона, которая была прагматичным человеком, которая изучала медицину, биологию и химию, понимала, что шансов нет, что это все не более чем нелепая глупость и нахальная самонадеянность взрослой бездарной девчонки. Но другая ее часть, та, что создавала образы и истории, придумывала события и людей, которых никогда не было, смотрела на мир сквозь свои личные розовые очки фантазии, искусства и творчества, знала, что она поступила верно и просто обречена на успех. Она оставила чаевые, взглянула на часы и поехала домой, чтобы переодеться. Вечером она должна выйти на смену на скорой помощи. Ей просто нужны были деньги».